Настя Конина, 14 лет. Моё чудо. Меня зовут Настя, мне 14 лет, и я искренне верю, что чудеса существуют. Чудо может быть большим или маленьким, значимым для всех и для каждого в отдельности. Каждый человек сам решает, верить ему в свое чудо или нет. Я поверила, и оно свершилось. Три года назад мне приснился сон. Был солнечный летний день, и я гуляла в поле. Откуда не возьмись, мне навстречу сломя голову выбежало пушистое чудо. Это была собака, золотистый ретривер. Он буквально сбил меня с ног, начал облизывать мои щеки, ласкаться, призывая поиграть с ним. Мне не хотелось просыпаться, не хотелось верить, что это всего лишь сон, но пора было вставать в школу. С этого дня я начала мечтать о нем, о щенке из моего сна. За полгода я изучила всю литературу об этой породе, продумала распорядок дня с учетом прогулок с новым другом, но ну и, конечно, стало уговаривать родителей. И это было самое сложное. Шаг за шагом мне, наконец-то, удалось это сделать. Долгожданная встреча с чудом должна была произойти в день моего рождения. Но тут неожиданно в мои планы вмешалась болезнь, и моего щенка забрали из питомника другие хозяева. Было очень грустно, обидно и непонятно, почему все именно так. Ведь мое чудо было уже так близко. Щенок даже во сне перестал ко мне приходить, как будто все его устраивало в новом доме, и он забыл обо мне. Мне оставалось лишь одно — бороться с болезнью и верить, что чудо случится. Дни шли, лечение оказалось долгим и сложным. Каждый день я старалась изо всех сил, как только могла. Я не сдавалась, я верила, что скоро буду здорова. медленно, но верно, я шла на поправку. Однажды мне пришла в голову идея. Я решила связаться с заводчиками и узнать, где именно проживает мое золотистое чудо. Да, конечно, я понимала, что у него другие хозяева, что они его тоже любят и заботятся о нем. Да и как можно не любить эту породу? Золотистые ретриверы, самые ласковые, добрые и покладистые из всех собак. Их даже используют. как собаку-няньку для ребенка, как поводыря для инвалидов. Я позвонила, и, о чудо, новые хозяева пошли мне навстречу и стали высылать мне фотографии и видео того, как растет мой любимец. А ведь мы даже с ними не были знакомы. Я поняла, пес в надежных и заботливых руках. Но как же сильно хотелось, чтобы мой дом стал его домом. Спустя восемь месяцев меня выписали, лечение закончилось, и я смогла вернуться домой. От мысли, что если бы не болезнь, то этим летом я могла бы уже гулять в лесу со своей собакой, тренировать ее, ездить на дачу, ходить вместе на озеро, мне становилось очень грустно. Родители советовали мне присмотреться к другой породе, предлагали взять щенка из приюта. Но я отчетливо помнила глаза своего чуда и сна. Я не хотела никого другого. Я продолжала верить, что что-то вот-вот произойдет, что чудо свершится. И оно свершилось. Утром, накануне моего дня рождения, раздался телефонный звонок. Мама с кем-то долго разговаривала, потом кому-то сама звонила, потом залезла в интернет. Все это выглядело очень странно. За долгие месяцы, которые мы провели в одной палате в больнице, я научилась без слов понимать выражение ее лица, чувствовать ее эмоции. Вид у мамы был очень загадочный. Через час мы уже сидели в машине и куда-то ехали. На вопрос «Куда?» она мне не ответила. Я решила, что мы едем сдавать очередные анализы и просто смотрела в окно. Мы остановились у частного дома, и когда зашли за ворота, на меня набросилось что-то мягкое и теплое. От неожиданности я зажмурилась. Когда открыла глаза, увидела его, свое чудо из сна. Это был уже взрослый пес, который смотрел мне прямо в глаза, как старый друг. Я не понимала, что происходит, я боялась, что это опять сон, и сейчас я проснусь и снова окажусь... в больничной палате. Не успела я опомниться, как мы с мамой оказались уже внутри дома, а навстречу нам выбежали три маленьких щенка, точь-в-точь точь таких, как мое чудо. Оказывается, что пока я лежала в больнице, у моего любимца родились щенята, и хозяева сразу же позвонили моей маме. Передо мной было три маленьких комочка, сразу три чуда. и я могла сама выбрать нового члена нашей семьи. Конечно же, я сразу вспомнила свой сон и внимательно стала смотреть всем троим щенятам в глаза. И я нашла своего. Он глядел на меня глазами своего папы. Все сомнения отпали, и уже через час я сидела в машине со своим новым другом. Мы вместе ехали домой. И это действительно было чудо.